Глава 4. Мы знаем, что вы встречались с белыми грантскими генералами. О чем вы говорили? Взгляд Сталина потяжелел, из лица ушла всякая веселость и добродушие. Опять Сталин зашел в разговор с другого бока, спросив о довольно щекотливой теме. Чтоб его, этого бильярдиста. Ну да, пришлось, им очень не нравится моя торговля с вами. Вы же знаете, что существует на это негласный запрет, отделываясь вопросом на вопрос. Последовал многозначительный и немой вопрос вождя советов. Пришлось предложить им другой путь. Общество ваших эмигрантов далеко неоднородно, и не все хотят воевать с вами. Большая часть их проблем из-за невозможности просто нормально жить. Это ведь ненормально, когда командиры кораблей работают таксистами, командиры работ официантами, а их жены прачками, закончил я печально. И что же вы им предложили, чтобы они от вас отстали? Вот теперь действительно Сталин удивился. Отстали это громко сказано. Это вряд ли. В Париже выходит газета «Русский Парагвай», где генерал Белов приглашает к себе всех русских. Сейчас к нему на моем корабле, практически оплатив только питание, отправилось чуть более 300 добровольцев. У них там уже начались боевые действия с Боливии, где командуют немцы. Если я не уйду в большой минус по деньгам за этот рейс, то поедет партия русских. Про Гаити я пока решил промолчать. А если мы вам поможем, вы сможете их больше отправить в Южную Америку. Задал мне провокационный вопрос Сталин. Вы хотите убрать самых буйных из Франции? Они мне поставили еще одно условие: перевести русских из Туниса кого во Францию, кого в Парагвай. Я уже предлагал Потоцкому и Буденному перевести из Крымского полуострова мусульман в Тунис, а русских в Парагвай и Францию. Так я надеюсь, хоть окуплю большую часть своих расходов. Ещё еще один способ сократить потери. Мы, пожалуй, вам даже поможем оружием и драгоценными камнями, но вы должны перевести как можно Больше белых эмигрантов в Парагвай, после недолгого размышления произнес Сталин. И еще, они убили нашего писателя в Италии. Вы можете выкупить у них бумаги Горького? Я постараюсь, но ничего не обещаю, развожу ладони в сторону. Сталин опять встал из-за стола, взял трубку и вышел из Бельведера. Спасибо. Он знал, что табачный дым причиняет мне головную боль, и наоборот, море способствует улучшению здоровья. Мы не посылали за границу учиться наших военных. Не только вы это советовали. Но как нам быть? Нашим военным не хватает знаний. Вернувшись на место, и пристально посмотрел на меня лучший друг пионеров и физкультурников. В счет будущих драгоценных камней, улыбаюсь. Если гора не идет к Магомеду, то пригласите на долгий контракт, лет на 10 минимум, к себе военных, но не выше полковника на службу. Увеченных и забытых, именно настоящих вояк в Европе сейчас очень много. Создайте альтернативный генеральный штаб в закрытом городке. На этот огонек слетятся все разведки мира, пошутил тут же Сталин. Правильно, поэтому вам нужно строить не один, а сразу три маленьких европейских городка с одинаковыми названиями. Один будет ловушка, один для французов и их союзников, второй для немцев и их союзников. Они могут руководить и вашими войсками во время ваших маневрений. «Я думаю, что ваших военных ждут незабываемые моменты». «Теперь уже смеюсь я». «Интересная идея. Вы так невысокого мнения о наших военачальниках?» — мигнул глазами вождь. «Если у вас большинство таких, как Ворошилов, то да», — я честно отвечаю ему. «В чем-то вы правы. Но он больше хороший хозяйственник, чем военный, что сейчас тоже важно. А толковых заместителя мы ему подберем». Не стал сдавать друга Сталин. «Так что же вы хотите за своей консультации кроме денег?» Мне поручили создать с вами концессию, наподобие Ализунской на вашем севере. В Бискайском заливе резко снизилась популяция китов, а после участия французских китобоев в спасении дирижаблей Италии пошло их сильное давление на правительство. Опять развожу руками, показывая, что не все от меня зависит. Значит, вы еще и на французскую разведку работаете. Вы хотите, чтобы французы разграбили наш север? хмыкнул он. А сейчас что, не грабят? И я, как вам не раз говорил, не работаю на французскую и какую-либо другую разведку тоже. Да, сотрудничаю. Но вынуждена. Но не работаю. Работаю я на свою семью и никак иначе. В такой концессии можно строго оговорить количество китобоев и других промысловиков. Заодно и потесним норвежцев, а то они уж слишком плотно работают с англичанами, поясняя свое видение ситуации. «Вы хотите перехватить нелегальные поставки пушнины и золота с нашего севера?» – догадался Сталин. «И не только это», – отвечаю ему. «А зачем вы отвели банду левандовского на Тартуга?» – опять сделал зигзаг в разговоре Сталин. «Вообще-то я их вел в Мексику. Франция наотрез отказалась их принимать даже в своих колониях. Уж не знаю, как уж вы сумели договориться с Пуанкаре, Но он изменил свою точку зрения на противоположную в отношении к СССР. Но, видать, Левандовскому захотелось стать маленьким Бонапартом. Вот он высадился на бывшем Пиратском острове, поясняя с вдохновнною свою позицию, показывает, что от меня там ничего не зависело. Просто Томский сумел договориться с Понкаре. Обошлось это нам в 5 шедевров французских и фламандских художников. Не сильно большая сумма на личный счет Понкаре в Швейцарии, а также договора погасить царские долги с процентами для Франции. Хотя все это и не без твоих подсказок, просветил меня Сталин. Мексика сейчас всех принимает, только туда ехать никто не хочет. продолжил свой ответ. «Вы там продали наши корабли, да еще с названиями и символами нашей революции и наших лидеров. Это нехорошо», — пристально посмотрел на меня и взял бокал с вином. «Что за вино? Я только сейчас обратил пристальное внимание на бутылку, у которой еще виднелись остатки сургуча у горлышка. Пытаюсь потянуть время, чтобы придумать ответ. Правда, хорошая. С коллекции графа Воронцова. У Берсона дожидаются несколько таких ящиков. Получите при отъезде». Так что насчет кораблей? Опять перешел в наступление Сталин. Ну, я же в замену купил вам шесть более лучших. И чего он к ним прицепился? Маленькие кораблики вы уже распродали. Говорят, неплохо на этом заработали. Поэтому я считаю, что будет справедливым, если буксир и земснаряд дополнят нам ущерб за утраченные нами корабли и символы революции. А чтобы вы смогли возместить свои потери и спокойно двигались по дорогам, мы дарим вам бронепоезд Сармовского завода, а также предоставим другой дом для проживания. Правда, не такой комфортный, зато безопасный и с большим садом, как вы любите. Пытается подстратить мне пилюлю сталин «Зачем мне этот бронепояс нужен? Да и укрепил я вагоны для солдат, а себе привез комфортный пульмановский бронированный, крайне удивленный на такому подарку. Да меня обдирают, как липку. Не надо хмуриться. Считаюсь несправедливо. Мы же разрешаем вам беспошлино завозить свой товар и спекулировать на нашей территории», — отсалютовал мне бокалом Сталин. А на эти средства в Таганроге строятся дома, бани, медцентр. И это не считая того, сколько разных мелочей и продуктов я отдаю вашим бесплатно. Да ваши заводы там сейчас полностью перестраиваются на современный лад не без моего участия. И это только потому, что я помогаю и материально, и документально. Но это уже наглость. А то, что я привожу образцы нового оружия, да еще и консультации даю, это как? Так, стоп. Что-то тут не так. Чего добивается Сталин, пытаясь вывести меня из себя? Да, вы это делаете, но при этом вводите в Таганроге старые порядки. Наши ресурсы на второсортную продукцию разбазарив живут и получают как при царях ведут себя также рабочих увольняют по их желанию комиссаров никто не слушает и не уважает советские бумажные деньги у вас не ходят неман продолжают насаждать мещанство а мне приходится все это покрывать и как-то объяснять товарищам вырвалось недовольство сталина как вы не понимаете что в человеке страсть и стремление владеть собственность жить красиво и соединить власть с богатством неистребимо так в моей другой истории скажет позже л троцкий в этой же я надеюсь что троцкий уже ничего не скажет и не напишет нет все же сталин в чем-то коммунистический фанат Вот-вот. А мы стараемся воспитать нового человека, подтвердил мои слова Сталин. Перестаньте обманывать меня и себя. Весь мир пишет, особенно перевесчики, о многомиллионных счетах в зарубежных банках ваших лидеров. Да и в СССР они ведут себя ничем не лучше. Опять мы опускаемся до идеологического спора. Вот оно мне надо? Мне точно нет. Тогда зачем это Сталину? Мы это исправим. Воспитаем нового человека. советского человека, твердо говорит он. А может не стоит этому противиться естественному, а создать мелкобуржуазное общество с уклоном в вашу советскость? Ну что плохого, когда люди хорошо одеваются и имеют красивые вещи? Ваша огромная страна с колоссальными ресурсами позволит провести и коллективизацию, и индустриализацию, и без разных крайностей. Вам надо только ввести лозунг в стране, как сделали в Таганроге. Тотальный порядок бьет класс. Там каждый, приходя на рабочее место, подписывает контракт. Что он будет делать от и до, и за какие деньги, и какое время работы. Это очень стимулирует, как начальник, так и Пытаюсь перебороть эту, мы это исправим. Знаю, как они исправят. Проходили. Может и так. Мы еще над этим подумаем. Но мне нужно время и деньги, а у нас нет ни того, ни другого. Вы сами настаиваете, что скоро будет большая война. Подделан меня. Будет, но ее можно сильно отсрочить или изменить, спутав карты мировым игрокам. Так как насчет концессии? Приходится напоминать Сталину, что мне поручили во Франции. Я могу согласиться, но при двух условиях. Первое. Концессия должна быть выгодна СССР и помочь нам в освоении Севера. После ее окончания все базы, аэродромы и другое оборудование передается полностью нам исправным. Предоставьте четкий план действий. И в Второе условие. Есть номера счетов Раковского в Швейцарии, но без его прямого участия получить их затруднительно. Выпускать за границу мы его не будем. Как можно ими воспользоваться? Нам надо срочно до конца года закрыть долги в Чехословакии и Швеции за поставленное оборудование, чтобы окончательно не обвалить бюджет страны. Вы должны придумать, как нам помочь. Тут же еще раз пытается нагнуть меня вождь советов. Вот же хитрый Сталин. Не мытьем, так катаньем он заставляет меня работать на СССР. Причем всегда умудряется балансировать около черты, за которые я могу обидеться или полностью отказаться от сотрудничества. Я все более понимаю, почему именно он победил в беспощадной войне за власть. С другой стороны, и прибыль от сотрудничества тут самая большая. Давайте пока отложим деловой разговор и поговорим о жизни. Расскажите, как вы живете во Франции? Что-то уловил в моем лице Сталин. Дальше пошел уже спокойный разговор о жизни, как во Франции, так и в СССР. Острых тем мы старались избежать. Сталина заинтересовала тема индюшиной и шампиньонной фермы. Пожаловался, что в СССР так плохо со стеклом. Потом я оставил, как всегда, список цен за привезенный товар и что бы хотел получить. На прощание подарил еще книгу Ситроена по ремонту автомобилей. Увидев в моем портфеле множество документов, хмыкнул и лишь многозначительно посмотрел на меня. Я уже сделал шаг из Бельведера, когда мне в спину прозвучал вопрос. Скажите, месье Манос, есть ли еще причина, по которой не начались боевые действия на КВЖД, спокойным голосом произнес он. «Есть, и даже не одна», повернулся я к Сталину, а после ответа развернулся и пошел к своей машине. С плохим настроением я сел в автомобиль и сказал Сергею, чтобы доставил меня домой. Сам же крепко задумался. Вот и подтвердилось, что Сталин стал забирать награбленные деньги на личных счетах своих сторонников. Только сейчас это произошло раньше и явно, хоть немного, но не без моего участия. Понятно, что ему это никто бы не простил. Поэтому суд над драковским будет скорый и быстрый, как и над другими. В этом наши цели совпадают. С бронепоездом тоже все понятно. Понятно. «Хочет, чтобы я оборудовал его за свой счет. А потом он его заберет и отправит на Дальний Восток. Непонятно, почему именно Сармовский? При этом опять попытается компенсировать мне антиквариатом. Насколько я помню, с этим были большие проблемы, и многие шедевры уходили буквально за копейки. Что же, я этим воспользуюсь. Правда, это игра на долгую. А вот что Сталин имел в виду за базы и аэродромы на севере? Ведь я ничего там такого строить не собирался. Да и на какие деньги? Ладно, подумаем, и надо создать несколько вариантов. Пусть или Фебруа со своими руководителями, раз им так надо, тоже подключаю». Утром я стою перед зеркалом, чуть подправляю себе бороду и усы, так как я сильный оброс. Так я за границей не хожу, но тут никуда не денешься, конспирация. Подправляю гримом седину на волосах. Привет. Готов? Врывается ко мне в комнату буденный. Здравствуй. чему готов? Кофе или какао будешь? Смотрю на прославленного конника. Усы и волосы Будёны явно постриг и привёл в порядок, но лицо выдаёт, что с похмелья. Опять не удержался вечером. Лучше похмелиться, а едем мы в Переделкино. Дом тебе выбирать рядом с моей дачей. Плюхнулся, по-другому и не скажешь, на стул Будёны. Слушай, а давай твоя жена эмигрирует. а то ты так скоро совсем сопьёшься. А Семён Михайлович, предлагаю ему. Куда эмигрирует? Ты в своём уме? Насупился знаменитый конник. Чтобы сразу не отвечать, а дать человеку подумать, я пока отдал распоряжение села Силантию принести какао, свежие лепешки, масло и варенье. Силантий наконец-то сам научился делать вкусный обинон в тандыре. «Ну так что? Пусть катается в Африку. Там, как твоя жена, она никому не интересна. Но там тоже есть перед кем выступать. А тут найдешь себе другую. Сажусь напротив». Будена не стал спешить с ответом. Смотрю, задумался. После еды мы в сопровождении грузовика с охраной поехали в Переделкино. Раньше там были дачи и дома московской царской элиты, а теперь стали советской. Знаешь, семён Михайлович, а грузовик с бойцами в роли охраны это не очень. Готовность у них плохая. Посмотрел я, как расслабленно едут бойцы в ОМО. «Ну не броневик же мне гонять, их и так не хватает. Вот сейчас в Маньчжурию отправляют». «Хотя с тобой и станется», — хмыкнул он в усы. «Мог бы и баги взять, очень даже вариант. Вам надо наладить выпуск новой специальной машины. Есть один вариант, от которых отказались во Франции. Я перекупил проект», — киваю головой. «А почему отказались?» — заинтересован он. «Потому что Франция проиграла две последних колониальных войны. Военные заказы правительства, в котором сейчас идет грызня, дает неохотно, а никто специальные машины просто так создавать не будет». «И что ты предлагаешь?» — немного заинтересованно он. дальше я рассказываю итальянский автомобиль ансальда а42 сахара Это, наверное, единственный автомобиль, во Вторую мировую, созданный специально для рейдов спецназа. И очень удачный. А раз Будённый стал заведовать фронтовой разведкой, то такой автомобиль ему будет в самый раз. Придётся, правда, чуть изменить под русский климат, чтобы лучше забронировать и всю компоновку. «Ну и где мы такой автомобиль выпускать будем?» – заинтересовался Будённый. «Образец я сделаю в Таганроге, а вы потом в Москве на Спартаке. Вы же там начали Татру собирать из комплектующих. Вот и подсуетись. Опять же, нужен мощный шведский двигатель сил под 100, но лучше ещё больше. Хорошая будет машина. Но сейчас ничего не получится». Мы твой баги сделать не можем. Может ты сможешь нам помочь наладить производство двигателей и коробок передач? Обрадовал меня Будёнов. Семён Михайлович, сейчас это никак не получится. В Втоганроге строят мини-завод по производству облегчённых маломощных авиадвигателей. Мало того, строят мини-домну, чтобы самим отливать некоторые детали. Ни мощностей, ни квалифицированных рабочих и инженеров нет. Острая нехватка всего и вся. Да вы ещё со своим делом о совьяхимах мне всё портите, обижен я. Если они думают, что я втоганроге собираюсь создавать конвейерное производство на заводах, как было в другой истории, то они же Мне надо, чтобы Мимусский полуостров стал научно-технической мелкосерийной мастерской СССР и частично Франции. А то наизобретают разного д... и потратит кучу народных денег на их реализацию. Просто Сталин и Ко еще не поняли всей ценности сегодняшнего Таганрога. Ну вот и Переделкино. Тот дом, нет домина, которую мне хотели навязать, я сразу же отклонил. Зачем мне мини-дворец в СССР? Да еще и неизвестно, как сложатся отношения в дальнейшем. Завтра что-то перемкнет у товарища Сталина и Ко. И все. Поэтому я согласился на другой двухэтажный дом, хотя в нем придется делать неплохой ремонт. Это даже скорее дача или загородный домик бывших владельцев с хорошим, но несколько запущенным садом. Ну что же, опять придется вызывать бригаду Матвея. Не Вчера говорят, что переезд ров двум пожарам. Так и у меня. Пришлось потратить три дня, кучу нервов себе и будьонному, пока перевезли все вещи, а бригада строителей стала делать ремонт. Месье Сакис, у меня забрали 10 моих бойцов. Подбежал ко мне на базе Берсона командир моего отряда Белоусов. Тут тоже кое-что я получал до нового дома, как и брал грузовые машины для переезда. Как забрали? Куда забрали? Опешил я, не понимая происходящего. Неужели опять в интриги залез? Приказ Ворошилова, их переводят на другое место службы, вздыхает он. Ну с Ворошиловым разговаривать бесполезно. Поэтому я сумел вечером с базы берсона дозвониться до сталина здороваюсь и после спрашиваю господин сталин у меня забрали моих бойцов как такое может быть спрашиваю его не ваших а наших вам сейчас только бойцов не нужно а нам надо срочно перевести ценные грузы грабеж на железных дорогах неимоверный съездите пока с буденым в брянск и заберите ваш бронепоезд и положил трубку нет товарищ сталин так дело не пойдет сначала решим все вопросы тут особенно по оплате также поживу я на складе в своем пульмановском вагоне пока с моим металлом вопрос не решен а то также выгрузят что им ведете срочно надо. Все больше и больше эта поездка в Москву мне не нравится, да и Сталин весь какой-то задерганный и злой, и постоянно меня грабит.